Так каждому, кто вырос в семье, где его постоянно унижали или упрекали, знает, каково переносить такое. В результате к понятиям о себе и своем месте в жизни он придет через болезненное переживание. Естественно, что и в детские, и в отроческие годы он и знать не будет о том, что у него складывается представление о своей никчемности по сравнению с другими. Но что такое никчемность? Возможно, он поймет это, лишь став совсем взрослым. И, возможно, он так и не научится избавляться от губительного действия этой оценки. Пока же его губит страх быть униженным и осмеянным, из-за которого он не видит массу возможностей проявить себя. Многое из того, что он видит, кажется ему находящимся за пределами досягаемого. А вот тот, кто ничего подобного не боится, воспринимает те же возможности, как нечто само собой разумеющееся. Если говорить о насмешках жизни, то еще любопытнее другое. Смотреть. Чем охотнее человек готов признать, что его правда жизни не тот ключ к пониманию, который мог бы открыть все двери, тем охотнее он готов впитывать в себя новое. И тогда он обогащает свой внутренний мир информацией из внешнего, его точка в круге все расширяется, гармония с внешним миром все повышается, при этом неизвестного остается все меньше, так что его правда жизни неуклонно приближается к истине. Чем сильнее человек вбирает в себя знания, тем лучше он может прикинуть шансы на будущее, да и как не стать мудрее, познав и освоив новое. Ведь сколько всего требуется, если вспомнить, что такое внешний мир? Он действует на человека, можно сказать, бесчисленным множеством способов. Одни из них известны, но о массе других даже не подозреваешь. Они открываются лишь тому, кто вечный ученик природы, даже если стал крупным ученым. И наоборот, чем больше кто-то уверен, будто сведущ, тем больше у жизни шансов доказать, что от его знаний не так уж много пользы. Только опять же, увидит ли он ее доказательства, ведь они могут быть прямо перед его носом, но внутреннему миру нечем опознать их. Вся надежда на то, что человек сам захочет раскрыть на них глаза и дать пищу уму. Но, может, мы и впрямь очень сведущи. Тогда с какой стати появляются мучительные переживания? Вот кто лучший свидетель наших пробелов. Нет, мы не знаем, как справиться с жизнью, чтобы остаться довольными. Знали, так справились бы. Все сказанное должно бы казаться отчасти очевидным, ведь человеку не свойственно старательно собирать и учитывать сведения, которые идут вразрез с тем, что уже известно и считается истинным. Да, но мы забыли о том, что за фактами может скрываться нечто большее. Вернее, мы просто еще не научились оценивать его или отличать от прочего, не исключено, что на его пути встали и наши нынешние понятия. Однако в этом большем заключен более подходящий алгоритм действий, который сулит лучший результат. Все, что пока не познано тем или иным человеком, остается за рамками его личной точки в круге, но ждет своего часа, чтобы войти в нее. Все неизвестно, это вся та информация, которая могла бы подсказать вариант с гораздо более успешным исходом. Но ведь нельзя знать того, что пока не познано. С другой стороны, уже познанное не дает прикинуть иные варианты достичь желаемого. Вот так и попадают люди в этот да нельзя бесплодный круговорот жизни. Какой-нибудь бедолага уверен, что ничего другого ему и не дано, а что на самом деле... Он сам посадил себя в яму, не научившись приспосабливаться, ведь когда ищешь средства приспособиться, то возможных вариантов оказывается всегда больше, чем думалось, вернее, чем позволяли думать собственное понятие. Уточню, что я имею в виду под «приспосабливаться». Это значит выявлять и усердно менять нечто в нашем внутреннем мире, добиваясь большей гармонии между внутренним и внешним миром. Всякое знакомство с чем-то извне оставляет внутри пометку о характере познанного. Вся информация или возможные варианты из той же группы, что и познанное новое, пройдут через оценочный фильтр урока, извлеченного из этого знакомства. Помните пример с ребенком, чье знакомство с собаками кончилось плачевно? Мальчик хотел поиграть с животным, которое вызвало у него естественное любопытство, а собака его укусила. Какой вывод он сделает для себя на будущее? Все собаки кусаются. Это естественное обобщение станет внутренним барьером для всего, что так или иначе опять будет связано для него с собаками. Я сказал естественное обобщение, чтобы подчеркнуть, ребенку не придется всякий раз долго вспоминать о своем однобоком выводе о собаках, который уже занесен в его внутренний мир. Ведь ассоциации срабатывают автоматически, так устроен мозг человека». Поэтому мальчику не потребуется воскрешать в памяти укусившую его собаку. Для него любая собака – напоминание о боли от той первой встречи. Из-за ее печального исхода он будет механически переносить то ощущение на все последующие эпизоды с собаками. Понятно, что он сильно ошибся в своем обобщении. Понятно, что жизнь наверняка покажет, в основном, собака – это все-таки друг человека. «Не бойся, она не укусит», — говорят ему окружающие, а он все равно верит лишь собственному выводу о собаках. Заметьте, не о собаке, а именно о собаках. Из-за него новым фактом дорога во внутренний мир закрыта. Возьмем теперь обратную ситуацию. Первый опыт общения ребенка с собакой оказался удачным. Очевидно, при всяком удобном случае он затеет игру с любой собакой и так будет до тех пор, пока он, что называется, не обожжется. Допустим, собака укусила его. Обобщить ли он автоматически всех собак со своей обидчицей? Нет, ведь он уже знает, что в жизни бывает по-всякому. Просто оказывается, не все собаки дружелюбны, значит, с ними надо быть поосторожнее и смотреть, какая это собака. Вот что он откроет для себя». А теперь вернемся к случаю печального первого опыта. Тот ребенок не знает, что собаки могут приносить радость и даже счастье. Откуда ему знать, если он такого не испытал? Он этого пока не усвоил, хотя не исключено, что жизнь уже дает ему возможности убедиться в обратном. Но у нее вряд ли что получится, пока он не захочет преодолеть свой страх». Энергия уже усвоенного встанет на пути или отвергнет все прочие факты о натуре собак. Вообще ребенка можно научить чему угодно, даже если эта наука не вписывается в жизнь и не срабатывает на практике. Малыш поверит всему, чему вы учите, потому что все испытанное им становится частью его личности. Да, все испытанное человеком становится действующей частью его личности. Что значит действующий? Это значит, что все, неважно что именно, попавшее во внутренний мир человека способно повлиять на его поведение. В свою очередь, все эти действующие части, воспоминания о каком-то опыте, понятия и ассоциативные связи, превращаются во внутреннего строителя. Они создают образ мира, который человек познает из того, что ему выпадает испытать. Вернемся к теме страха. Напомню, что каждый боится того, на чем когда-то обжегся. Он боится, потому что видит, по прошлому опыту, какую-то угрозу для себя. Он видит угрозу именно для себя, поскольку кто-нибудь другой может оценить обстановку совершенно иначе, точнее, по собственному прошлому опыту, в схожей ситуации. И если он тогда ни на чем не обжегся, то теперь ему не страшно. Словом, одна и та же ситуация для первого – угроза, а для второго – выгодный момент. Все зависит от содержимого внутреннего мира. Что в него заложено от прошлого опыта, то и скажется на оценке новой ситуации. Кто-то будет предвкушать радость, кто-то опасаться страданий, а кто-то еще чего-то из массы промежуточных переживаний от радости до боли. Но дело даже не в этом. Занятно другое. Никто не сможет доказать остальным свою правоту, потому что каждый прав по-своему, ведь его оценка напрямую связана с тем, как и что он уже постиг. Усомниться в каких-то своих выводах или понятиях человек обычно может лишь в самом крайнем случае, когда жизнь заставит. Как же она заставит его, наконец, признать, что нужно кое-чему поучиться? Душевной болью. Когда человек страдает от серьезных разочарований, стресса или беспокойства, то волей-неволей признает, да, мне не хватает знаний и опыта. Ведь отчего он мучается? От того, что не знает, как быть дальше, а искать других виновных в том, к чему он пришел, становится все труднее. Обратимся еще раз к выводу. Торговля – дело простое. Помните пример? Допустим, для кого-то она вначале и впрямь оказалось делом простым, так с какой стати ему считать, что оно трудное? Что может заставить его усомниться? Страдание от разочарований, когда он не сумеет достичь желаемого. И вот он усомнился. Что тогда? Тогда перед ним раскроется целый кладезь знаний о том, как успешнее справиться с жизнью, повысив гармонию с миром. Но ведь все, что он откроет для себя, существовало и прежде если, конечно, он не додумается до чего-то совершенно своего. Так что же мешало черпать эти знания раньше? Энергия уже познанного. Это она не давала ходу новому. Загвоздка в том, что когда с познанием нового приходится менять старое, человек, похоже, инстинктивно противится переменам, хотя для успеха в новых условиях старое уже не годится. Все познанное встает препоном на пути прочей информации, которая может подсказать иные решения. Ей противятся даже дети. Они не любят того, что идет вразрез с их познаниями, даже если от тех уже мало прока. Учиться значит менять и меняться. Менять ли старое, познавать ли совершенно новое – это уже не важно. Не желаете менять, приспосабливать свой внутренний мир – Не хотите видеть больше различий и изменить угол зрения? Тогда вы остаетесь без знаний, которые нужны, чтобы постичь в жизни что-то совсем иное. Но раз нет перемен в себе, не будут они ощутимы и в жизни. Значит, останется одно – хождение по замкнутому порочному кругу боли и недовольства. А ведь страдания будут усиливаться и, в конце концов, до того измучают, что просто не оставят выбора – И вам придется пересмотреть свой стиль жизни, то есть пересмотреть свои понятия, пригодны ли они. Мы познали, а оно устареет. Итак, наука приспосабливаться человеку просто необходимо. Причина насущная, чтобы не ходить по замкнутому порочному кругу, Недовольство, в которое его загоняет собственный набор ограничений на данный момент, познанное не дает дороги непознанному. Но есть и другая, даже более насущная причина. Чтобы удовлетворить свои потребности и достичь целей, людям приходится взаимодействовать с внешним миром, а он все время меняется. Как мы будем взаимодействовать? Какие варианты решений увидим из того, что действительно может предложить жизнь? И как поступим с увиденными вариантами? Все это зависит от познаний каждого. Опять же, надо учесть, что все в мире находится в постоянном движении, а все, что находится в движении, и значит все, что состоит из атомов и молекул, меняется также во времени. Следовательно, перемены — это неотъемлемая черта внешнего мира. Ну, а внутреннего? Он состоит из положительно или отрицательно заряженной энергии. Она хранит информацию о нашем опыте, обо всем познанном. Образно говоря, оно разложено по полочкам. Если же говорить по-научному, то это понятие и представление о свойствах физического мира. Да, но энергия не состоит из атомов и молекул, значит, она не меняется во времени. Она вообще находится вне физическом измерении, вне рамок времени, то есть вне того, что человек воспринимает органами чувств. Электрическую энергию или энергию, генерируемую химическим источником, можно хранить точно так же, как в батарейках. Вместе с ней будет законсервирована и информация, которую она содержит. Получается, время никак не затронет качество хранимой энергии, то есть степени, положительности или отрицательности заряда. Далее. Энергия как влияла, так и будет влиять на то, как человек оценивает информацию извне, а эта информация как действовала на его поведение, так и будет действовать. Словом, всем им время не указчик. Как видите, внутренний мир сам по себе не подстроится под вечно меняющийся внешний мир – Он не ищет гармонии, и отданная ему на сохранение информация о внешнем мире может годами, а то и всю жизнь, оставаться неизменной, даже если она устарела, стала ненужной и даже вредной. Хуже того, это отжившее свое продолжает заправлять поведением человека, из-за чего тот поступает совсем не так, как требует новая обстановка. Хорошо, конечно, если сегодня вы, действуя по старинке, довольны результатами, но где гарантия, что ситуация не изменится? Где гарантия, что испытанные средства и тогда помогут? Жизнь не стоит на месте. От ее новых веяний никуда не деться. Надо знакомиться, надо приспосабливаться. На рынке, например, перемены в обстановке видны невооруженным глазом. И обычно ситуация меняется с каждой минутой. В других областях деятельности ветра перемен дуют слабее и менее заметны, но обновление идет. Вся беда в том, что условия меняются, но человек не всегда улавливает перемены, даже если у него что-то разладилось в жизни. Поэтому надо быть всегда начеку. Испытанные на сегодня средства на завтра могут и устареть.